Эти говорил со с ним о встрече в его конторе. Похоже, мне потребуется адвокат, произнёс Майкл, рассказав Элсворту, что случилось в субботу вечером. Заверно «Да, 50.000 долларов за какой-то несчастный удар по чести. В наше время люди совсем потеряли чувство меры. Он брезгливо просмотрел бумаги, полученные Майклом. И за что только мы платим полицейским? Они так и не нашли мой грузовик. Я был твоему вместе обратился к старому Хэви Ланкастеру. Он человек прилядушный, в отличие от нынешних молодых нахалсов, совсем не рвач. Я не знаю эту юридическую фирму в Монтпельере. Элсворт болезненно похлопал рукой по стопке бумаг, словно они могли подпрыгнуть и укусить его. четыре фамилии. Я бы предпочёл не иметь дела с юридической фирмой, в названии которой стоят четыре фамилии. Должен тебя предупредить, репутация этой женщины работает не на тебя. Причём тут её репутация, если парень ударил Эннэбел, а мне угрожал ножом? Ты что, не знаешь этих судейских? Ну да как, звонить Хади? Да, пожалуйста. Элсворт набрал номер. Минуту две дружески поболтал с адвокатом, а затем сказал: "Гэри, у моего друга Майкла тоже кое-какие неприятности. Ему нужна твоя помощь". Ланкастер что-то ответил. Хэм кивнул головой и опустил трубку. "Он тебя ждёт. Его контора находится возле банка. Спасибо". Майкл встал, Я попрошу двух тёх моих рабочих поискать этот нож, сказал Элсворт. Хотя, скорее всего, какой-то мальчишка уже подобрал его и сейчас, угрожая им, требует деньги у кого-нибудь на школьном дворе. Он вопросительно посмотрел на Майкла. Извини за любопытство, а у тебя есть эти 50.000 долларов? Ну, это примерно весь мой капитал. Так, ну, ты держи пока эти деньги. сказал Элсворт и пожал руку Майклу. Хэри Уэнкстер выглядел лет на 70. Упылова адвоката было по-детски румяное лицо с густыми седыми бровями, нависшими над двухфокусными очками, а на его гладком розовом черепе осталось всего несколько прядей волос. Он сидел в сорочке и подтяжках за рабочим столом, заваленным кипами бумаг. Он курил сигару, и воздух в маленькой комнате, на стенах которой висели дипломы в рамках, был голубым от дыма. Он не стал обнадёживать Майкла. Интересы ИЦА представляет весьма напористая фирма. Судя по тону мистера Ланкастера, он считал напористость главным достоинством любой адвокатской фирмы. Он вздохнул, выпуская из себя дым и сказал: Да, вы, конечно, совершили несколько ошибок. Полицейский сказал мне то же самое. Истец утверждает, что вы избили его ногами, когда он лежал на земле. Я ни разу в жизни не удавил человека ногой. Юрист снова вздохнул. Нет ли у вас на теле каких-нибудь следов, подтверждающих, что это была драка, а не одностороннее нападение? Я стукнул его, не дожидаясь, пока он пустит в ход нож, раздражённо объяснил Майкл. Мне что же, следовало ждать, когда он пёрнёт меня? Всегда лучше иметь свидетелей, в следующий раз саркастически сказал Майкл. Когда мне будут угрожать ножом, я наему в качестве свидетелей весь Madison Square Garden. Стеррик пристально посмотрел на Майкла сквозь клубы табачного дыма. Вы только навредите себе, если поддадитесь раздражению, мистер Сторс. Извините, сказал Майкл. Хебэлсворт звонил мне после того, как вы ушли от него, сказал адвокат. Он сообщил мне некоторые сведения общего характера о женщине, которая придётся выступить в качестве вашей единственной свидетельницы. Мистер Сторс, извините, но я вынужден говорить прямо. Адвокаты истца покопаются в прошлом миссис Фенсток, соберут сведения о её репутации.